«Это была последняя деталь», — подтвердил Майрон. «Когда я понял, что Клу ездил к дочери Леммана, все встало на свои места». «Но я все же удивлен, Софи. Чем?» «Тем, что вы его убили и избавили Клу от мучений». «Вы о чем?» — Джаред убрал руку с плеча матери. «Дай ему сказать», — перебила Софи. «Продолжайте, Майрон. Что вы хотите услышать?» — Для начала о вашей роли в этом деле. Его грудь сразу налилась свинцом. — Вы же не станете утверждать, что ни в чем не виноваты, Майрон? — Нет, — пробормотал он. Где-то в отдалении за чертой поля уборщик начал чистить мемориальные доски великих игроков Янкис. Он разбрызгивал воду и надраивал камень лугерига Примечание — Игрок Нью-Йорк Янкис, скончавшийся от прогрессирующего паралича в 37 лет. По его имени названа болезнь. Конец примечания. Майрон определил это по памяти железный конь, абсолютная смелость перед лицом ужасной смерти. Вы ведь тоже это делали, не так ли? спросила Софи. Делал что? Майрон смотрел на уборщика. Но он знал, что Софи имеет в виду. «Я интересовалась вашим прошлым», — продолжала Софи. «Вы и ваш деловой партнер нередко устраивали самосуд, верно? Брали закон в свои руки». Майрон не отозвался. «То же самое сделал я. В память о дочери». «Размытая линия между добром и злом», — подумал Майрон. «Значит, вы решили свалить на меня убийство Клу?» «Да». «Отличный способ отомстить за подкуп офицеров». Так мне тогда казалось. Но вы просчитались, Софи. Вы подставили другого человека. Это произошло случайно. Майрон покачал головой. Я должен был догадаться. Билли Ли намекал, но я не обратил внимания. И Эстер Кримстайн сказала то же самое при первой же встрече. Что она сказала? Они оба говорили, что кровь нашли в моей машине, а пистолет в моем офисе. Они думали, я убил клуб. И действительно, все указывало на это, кроме одного. Меня не было в стране. Но вы этого не знали, Софи. Вы не подозревали, что Эспиранца и Большая Синди морочили всем голову, притворяясь, будто я еще в городе. Вот почему вас так взбесило, когда оказалось, что я сбежал. Я сорвал ваш план. И потом вы не знали про стычку Клу с Эсперанцей. В результате все улики, которые должны указывать на меня, — Указали на вашу помощницу мисс Диас, закончила Софи. — Верно, — кивнул Майрон. — Но я не понимаю еще одну вещь. — Больше, — поправила Софи. — Что? — Вы не понимаете больше, чем одну вещь, — повторила Софи. — Но говорите, прошу вас, что вы хотите узнать? — Кто за мной следил, — ответил он. — Я про того парня у дома Локхорн. Это вы его послали? — Да. Я знала, что клуб пытался с вами связаться, — и надеялась, что то же самое сделает Билли Ли Пелнс. Так и вышло. Билли Ли решил, будто я убил Клу, чтобы замести следы, и хочу убить его. Логично, — согласилась она. Вам было что терять. Значит, тогда в баре тоже были вы? Да. Лично? Я прирожденный охотник и следопыт. Она улыбнулась. А город или лес, какая разница? И вы спасли мне жизнь, добавил Майрон. Софи промолчала. Почему? Вы знаете почему. Я пришла туда не для того, чтобы убить Билли. -ли. Но есть разные степени вины. Проще говоря, он был виноват больше, чем вы. И когда пришлось выбирать, в кого выстрелить, я выбрала его. Вы тоже виновны, Майрон, но вы не заслужили, чтобы вас убила такая мразь, как он. Снова устроили самосуд? Да, Майрон, к счастью для вас. Майрон сел на землю, словно его внезапно покинули все силы. Я не могу оставить это просто так, — выдавил он. Неважно, сочувствую я вам или нет, вы хладнокровно убили Клухейда. Нет. Что? Я не убивала Клухейда. Ну, разумеется, я и не думал, что вы признаетесь. Плевать, что вы думали, я его не убивала. «Не может быть!» «Все сходится!» Майрон нахмурился. Ее взгляд был ясным и спокойным. Майрон резко повернул голову и посмотрел на Джареда. «Он его тоже не убивал!» Твердо произнесла Софи. «Кто-то из вас должен был это сделать!» Покачал головой Майрон. «Нет!» Майрон снова взглянул на Джареда. Тот молчал. Майрон открыл рот и хотел что-то сказать, но передумал подумайте сами, Мэрон. София скрестила руки на груди и улыбнулась. Как-то я уже изложила вам свою философию. Я охотник. Я не презираю свои жертвы. Как раз наоборот, я их ценю. Питаю к ним уважение, считаю животных благородными и смелыми. В конце концов, смерть может быть милосердной. Вот почему я убиваю одним выстрелом. К Билли Ли Пелмсу это, конечно, не относится. Я хотела, чтобы он немного помучился. И уж, конечно, я не была бы милосердной к Лухейду. Майрон пытался сообразить, что это значит, но и тут его осенило. Он вспомнил свой разговор с саллили Место преступления. Ну, конечно, место преступления. Оно было в жутком состоянии. Кровь на полу, кровь на стенах, потому что кровь могла скрыть правду. Чем больше крови, тем лучше. Она уничтожила все улики. Пять выстрелов в жертву, в ногу, в спину, даже в голову. Потом они забрали пистолет, перевернули все вверх дном, замели следы. «О, Господи!» — простонал он. София кивнула. Во рту у Майерна пересохло так, словно он сутки брел через пустыню, Клу покончил с собой. Софи попыталась улыбнуться, но у нее не получилось. Майрон резко поднялся, и в его больном колене что-то хрустнуло. Разрыв с женой, проваленный тест на наркотики, призраки прошлого. Клу этого не вынес. Он убил себя выстрелом в голову. Остальные выстрелы были нужны, чтобы сбить полицию с толку. На месте преступления устроили бедлам, Иначе по расположению пятен крови могли определить самоубийство. Все это было только отвлекающим маневром. Он умер, как жалкий трус, — бросила Софи. — Ну как вы узнали, что Клу убил себя? Устроили слежку? Поставили камеру? Зачем такие сложности? Он сам хотел, чтобы мы его нашли, особенно я. Майрон молча уставился на нее. В тот вечер мы собирались встретиться и поговорить. Вы правы, Майрон, Клу уже достиг дна, но я с ним еще не покончила. Так просто он бы не отделался. Это животное заслуживает быстрой смерти, а не Клу Хейт. Но когда мы с Джардом приехали, он уже покончил со своей жалкой жизнью.